Радости и горести январского дня. На уроке геометрии молодая и всегда решительная Варвара Северьяновна сообщила, «Мне хочется посмотреть, насколько у вас развито нестандартное мышление, конечно, если оно у вас есть и способно к развитию. Поэтому даю вам задачку, у которой несколько вариантов решения. Уверен, что большинство не найдет ни одного. Нашедший получит пятерку, не нашедший не получит ничего. А то то а счет не искать и обездельничать, получит пару. Стукалин и Суглинкин. Это касается, прежде всего, вас. Небось, полаял своим Евграфом, а с нас дерет клочья, пробормотал себе за пазуху Сулинкин. Тощий жизнерадостный Евграф Палыч был мужем Варвары. Математичка обладала прекрасным слухом. «Я не лайлы своим Евграфом», — сообщила она Суглинкину и всему классу. «У нас нет на это времени». Мы тратим все силы, чтобы вбить хоть какие-то азы физики и математики в голову учащихся нашей знаменитой школы. Правда, пока КПД ничтожен. Она снова застучала мелом по доске. Вот условия. Принимайтесь. А я пока отвлекусь от преподавательских забот и почитаю художественную литературу. Но Пасана, полголоса сказал Игорь Калугин. Именно Калугин, того самого Пасана, которого вам не дают в библиотеке, в котором ожидаете найти то, чего там нет. — Больно надо, — сказал Игорь. Класс засопел над тетрадками. Лодька посмотрел на доску минут пять, потом усмехнулся, достал из своей полевой сумки книгу и углубился в чтение. Открыто. Где-то через полчаса поднял руку Олег Тищенко. — У меня, кажется, получилось. Варвара с сомнением глянула поверх пасана. Да, ну иди к доске. Олег пошел и стал исписывать обшарпанную черную фанеру строчками уравнений. И вот в результате этих расчетов мы получаем два результата. «Х» отбрасываем как несоответствующие условиям, а «Y» дает нужную точку. Варвара минуты две щупала уравнение глазами. «Ну что ж, Тищенко, так всегда оправдал мои ожидания. Садись. У кого-нибудь есть еще решение? Я так и думала». Но если большинство хотя бы делает вид, что трудится, то Глущенко демонстрирует свое отношение к новой геометрии недвусмысленно, а я тебя предупреждала. — Кстати, я сейчас не только впишу тебе двойку, но и отберу книгу. — Это ж не Мапасан, — разъяснил Лодька, — это пылающий остров Казанцева. Все равно отберу. — А я пожалуюсь Евграфу Палычу, что это вы посягаете на личную собственность. А ты посягаешь на правила для учащихся, нахально читая на математике посторонние книжки. А что еще делать я давно решил? Что? Ты решил эту задачу? Кстати, мог бы встать, когда говоришь с учителем. Ты просто сдул с доски решение Тищенко. Ничего я не сдувал. Лодька неторопливо воздвигнулся над партой. Зачем мне это решение? Тищенко в нем похож на взломщика, который колдует с отмычками а у сейфа в задней стенке большая дыра. Смелое заявление. Обрисуй нам эту дыру. Лодько с удовольствием обрисовал. То есть изложил идею, которая осенила его в начале урока. Он тогда не захотел торопливо вскакивать, чтобы всякие бахрюки не заскулили. Вот, мол, выскочка. Отпей, пожалуйста. Всего-то и надо. Опустите с точки Б перпендикуляр на основании параллелограмма. Точка пересечения как раз и будет центром искомой окружности, а расстояние до нее от точки «Д» радиусом, а дальше уж дважды два. Хм, слегка озадаченно произнесла Варвара. Она смотрела то на лодьку, то на доску. Признаться, даже мне это не приходило в голову? Хотя и многомудрые уравнения Тищенко не приходили тоже. Лущенко. А как тогда расценивать твои неоднократные заявления о ненависти к математике и полной твоей неспособности к этой науке? А тут и нет никакой математики, одни литературные рассуждения. Ладно, давай дневник, и Тищенко тоже. Одному пятерка за капитальный труд в области алгебраических расчетов, другому за привнесение в геометрию поэтического вдохновения. Пятерка по математике была для Лодьки столь же редким явлением, как, скажем, радуга в январе. Кстати, суть задачи он через полчаса уже забыл, но пятерки радовался до конца занятий. Хорошего настроения добавила на четвертом уроке пятерка по немецкому. Явление не столь редкое, но тоже приятное, особенно в сумме с геометрической отметкой. А дома Лодька ждала еще одна радость — Он выудил из почтового ящика папино письмо. Ничего нового в письме не оказалось, но и плохого не было, а это же плюс. Однако почти сразу внутри у поселилась опаска. Он знал, что судьба не привыкла награждать людей одними лишь приятными подарками. Не случилось бы вслед за хорошим что-нибудь пакостное. А первые пакости он узнал почти сразу — Пришедшая на обед мама сообщила, что вернется с работы нынче поздно. какой то у них методическое совещание. Лодька уже не был, конечно, малышом с севкой, который зимними темными вечерами изводился от беспокойства, если мама задерживалась на работе. Но и сейчас, когда ее долго не было, в лодьке начинала ныть тоскливая тревога, хотя он притворялся беспечно. И чем позднее час, тем нытье становилось ощутимее, не случилось ли там чего-нибудь. — Не впадай в уныние, — сказала мама. на беспечность ее никогда не обманывала. — Я все равно окажусь дома раньше, чем ты отведешь душу на катке и проводишь мадмазельцу Станиславу. Но дело-то в том, что именно сегодня мадемуазель Станислава пойти на каток не могла. — — Ох, ты понимаешь, в школе готовится спектакль к дружинному сбору, у меня репетиции. Ну ладно. Лодька сделал задание по-русскому, с остальными как мы так. Принес от колонки два ведра воды, притащил из дровяника на кухню охапку поленьев. — Работничек ты наш, — сказала соседка тётя Тася. Ранними синими сумерками отправился Лодька к приятелям на горку. Закрученный коньковыми радостями и знакомством, Со Стасьон он не был на улице Герцен уж целую неделю, а с Борькой виделся лишь в школе урывками. На катушке все было так, как прежде. Куча народа, веселые вопли, игра в пятьсот веселых шуршаний фанерных листков на отражающей уличную лампочку в ледяной полосе. Только от Борьки в компании не оказалось. Лодька несколько раз прокатился с горы на выпрошенной Валерке сидорки Сидоркиной фанерке и отправился к Борьке домой. И увидел, что он шагает от калитки навстречу. «Боря, а я к тебе, может, махнем на каток? Неохота толкаться в этой каше!» Но Борька был озабочен. И Лодька вроде бы не рад. «Знаешь, я не могу сегодня». «Почему?» «Дело-то одно». Лодьку сразу скребнула Борькина уклончивость. Он спросил лоб. «Что за дело?» «Ну, объяснять Борьк не был настроен, однако и врать не хотел». Бабка блучиха устраивает елку, просила, чтоб я пришел. Она что, с печки упала? Какая елка? 19 января. В том-то и дело. Она сказала, что сегодня праздник крещения, последний день каких-то святок. Раньше во все эти святочные дни устраивались елки. Она ведь привыкла все об старинным, вот решила. А ты-то ей зачем? Или что, Зина позвала? Ну и Зина, да больше бабка. С какой стати? За то, что доню пас не сдержал яхидство, Лодька. Борька ответил сумрачно. Ясно было, что хочется ему скорее уйти. И в Донье дело. Она попросила недавно дорожки на дворе расчистить. Там сугробы намело. Но я позвал пацанов, кого встретил поблизости. Гарика там, синего, еще кое-кого, шесть человек. Мы вкалывали часа два. А бабка потом говорит. «Вы молодцы». Ты, Боренька, девятнадцатого вечером позови этих мальчиков ко мне на елку. всех, кто работал. А я не работал, значит. Рылом не вышел. Мрачно подвёл это так Лодька. Лодь, да яд при чем? Она заранее всех посчитала поименно, чтобы каждому пирожок, конфетку. А тебя ж, правда, не было. Тьфу, ты подумал, Лодька. Не больно ты надо. Хотя, по правде говоря, любопытно было посмотреть, как это так старинная елка в старинном доме. Небось, с настоящими свечками. Но обиднее всего было чувствовать, как неловко и боязливо верится перед ним Больк. Чего уж так-то извиняться? Что бы ни подумалось Борька, что он лодька уязвлен, пришлось небрежно хмыкнуть. Чего это бабки вздумалось с праздновать? Вроде бы в прошлый год такого не было. Не знаю. Может, решила Зинку поразвлечь? Та, что -то совсем разболелась, почти не встает. Борька вдруг оживился. «Лодь, знаешь, что у меня пять рублей есть, возьми. Зачем? Возьми и проешь. Рядом с рестораном «Сибирь Буфет» есть в нем такие пирожки. Пусть у тебя тоже будет праздник. Он сдернул с Лоткина на ладони срую варежку, вложил ему в ладонь скомканную бумажку. Что следовало сделать?» По всем человеческим законам и тем, что в книжках, и тем, что в жизни полагалось швырнуть бумажный комок в Борькину рожу, гордо повернуться и с это провести себя так, будто вот нет на свете Бориса Ронского. Ну, а как жить, если его нет? Если столько времени он был, а теперь все мигом зачеркнут? может, он просто не понимает, что делает, может быть, Запутался и не знает, как из этой путаницы выбраться, и от громадной неловкости уцепился за такой вот выход. Наверное, по правде хочет утешить лодку, только не хватает ума понять, что не для каждого пирожки утешения и радость. Друг, он какой-нибудь наесться, а друг иного все равно нету. А шурнуть ему эти пять рублей, будут шурнуть перчатку. После этого раньше была б дуэль. Теперь просто. Разрыв навеки, неизвестно, что хуже. Лодька усмехнулся, сунул скомканную пятирублевку в карман, сказал «Ну что ж, веселись!» и пошел вдоль забора к улице Дзержинского. Очень хотел соглянуться, но Лодька не стал. Пусть Борька посмотрит ему вслед, поскребет в затылке, хотя бы мысленно, а потом Лодька в откровенной и обстоятельной беседе прочистил мозги. Откупиться хотел, что ли, балда! Скажи спасибо, что я понимаю, как ты болда и не обижаюсь. Борьк наверняка будет сопеть и бормотать неуклюжие оправдания, и все постепенно станет, как раньше.